Глава 23 «Порой посреди ночи меня будет призрак того журналиста. Я вижу, как его глаза, словно две котлетки в кипящем масле, зыркают в темноте. Я засыпаю, стараясь раздавить эти котлетки. Но уже во сне у нас с ним завязывается перепалка, потому что под мышкой он держит и свирепо сжимает чью-то голову, чрезвычайно похожую на голову мадам Вивианы, генеральной директрисы привета». Тот миг, когда мне предстоит проявить свою рыцарскую доблесть, наступает там, во сне. Начинается битва. Я отчаянно сражаюсь, замечательно пинаясь ногами, несмотря на отсутствие опыта. Расчитывать надо на отвагу и вдохновение. Но чем ожесточеннее схватка, тем она непригляднее. Пока мы таскаем друг друга за волосы, колотим кулаками по ребрам, рассекаем губы, кусаем бока, на нас надвигается тень. Она все растет. И вот пред нашим взором предстает жуткая машина — гильотина. Зачем эта старая развалина вылезла из подвала? Зачем ей понадобились два жалких драчуна? Никто не управляет этой головорезкой. Ни палач, ни король, ни революционер. Кажется, у нее есть душа и даже голос. Она уже так близко, что мы чувствуем ее дыхание. Притом далеко не последнее. Она признается, что раньше никогда не отрубала голову журналистам, потеряла покой и решила, что пора раскаяться и загладить этот промах. Широкоплечий журналист и слышать не хочет ни о каком судебном разбирательстве. Он убегает, а старушка бодренько скачет за ним по пятам. Я стою на месте. Радостно смотрю им вслед, пока они не исчезают из вида. Даже если бы из какого-нибудь человека полилась дурная кровь, я бы не вынес такого зрелища. Но я заметил, что лезвие не настоящее, не способны отрезать даже ломтик мягкого розбифа. С восторгом открываю для себя, что самые удачные шутки исходят от самых жутких страшелищ. Бывает, что лежа голышом на кровати, я изображаю движения спортсменов-гребцов, сгибаю и разгибаю ноги. Руками налегаю на тяжеленное, воображаемое весло. Закрываю глаза и переплываю какое-то озеро в северной Италии. Приятные ароматы лавра и камелий щекочут мне ноздри. Двигаюсь как можно быстрее. Мне жарко. Мускулы напряжены, я весь в поту. Вплываю в другую жизнь. Вдалеке видны острова. Причаливаю к одному из них. Сажусь за длинный стол, укрытый от солнца, заказываю еду. И стоит мне выпить глоток местного белого вина, как один за другим появляются обитатели привета: месье Адриан, в чересчур теплом вельветовом костюме, Мадемуазель Жозетта в туфлях на высоком каблуке, подчеркивающих ее тонкие икры, веселые бланша Маргарита, доктор Феликс со своей кривой ухмылкой, месье Гийом, оглядывающий всех душевно раскованно, профессор Карл, у которого кружится голова от столь роскошной обстановки. месье Альберта, жующий свою тряпку, месье Бертран, качающийся то влево, то вправо. И, наконец, во всем своем великолепии появляется владычица здешних мест, хозяйка привета, чье великолепие отнюдь не померкло со временем. Чтобы не погрешить против правды, скажем, что оно приобрело новые формы. Все вместе мы устраиваем прекрасное застолье, забывая о бедах и болях, предаваясь веселью. А иногда, очень редко, бывает, что глубокой ночью Рафаэль пробирается как Эфеб, то есть легкими летящими шагами, ко мне в спальню и сворачивается клубочком на коврике у кровати. Если моя нога высовывается из-под простыни, Рафаэль хватает ее и лижет пальцы. У меня не хватает сил прогнать его, и когда он рядом, я погружаюсь в крепкий сладкий сон, и мне ничего не снится. Что касается всех прочих ночей, они такие же обычные, как у всех обычных подростков.